этот ужасный храп храпящий во сне человек это всегда проблема для окружающих даже недолгое пребывание в компании с таким ревуном например в купе вагона или в гостиничном номере выводит из себя особенно в ночное время когда глаза слипаются от сна а погрузиться в забытье мешают уверенные басистые завывание или тарахтение соседа Представьте себе пребывание такого человека в долговременных коллективах, например, в семье, общежитии, казарме. Естественно, отношение к нему далеко не приятельское. Чтобы не становиться раздражающим фактором для других, храпящий во сне человек обычно старается уединиться. И поэтому такой человек ощущает себя неполноценным членом общества. и как следствие становится подавленным мрачным нелюдимым кроме психологических проблем такой человек ощущает и физическое нездоровье проснувшись он чувствует себя не борым и уставшим словно перед этим отработал ночную смену люди у которых нарушен нормальный ночной сон характеризуется пониженной умственной и физической активностью кроме того у них возрастает риск заболевания гипертонии разного рода неврозами сердечно сосудистыми заболеваниями. выходит храп это не только фактор раздражения для окружающих, но и серьезная медицинская проблема но как ни странно в большинстве энциклопедических изданий о нем почти не упоминается даже в большой медицинской энциклопедии Проблеме храпа отведено чуть больше трех десятков строк. Вот содержание заметки. Большинство исследователей полагают, что в основе храпения лежит расслабление во время сна, мускулатуры мягкого неба, глотки, языка и западение языка при положении спящего человека на спине. Храпение чаще наблюдается у лиц, склонных к полноте, имеющих короткую толстую шею, утолщенное мягкое неба удлиненный небный язычок что обусловливает сужение зева во время сна с усилием преодолевая это суженное пространство ограниченное податливыми образованиями вдыхаемый воздух вызывает вибрацию расслабленной небной занавески возникновению храпа способствует нарушению носового дыхания особенно при аптурации полости носа полипами гипертрофии или отеки слизистой оболочки носовых раковин опухолях носоглотки а в ряде случаев санации полости носа носоглотки и придаточных пазух носа приводят к нормализации функции мягкого неба и уменьшению или исчезновению храпения и хотя изложенные в медицинской энциклопедии понимание храпа признают практически все специалисты все же попробуем взглянуть на эту проблему по иному во первых во время сна расслабляется не только мускулатура глотки мягкого неба но и мускулатура всего тела при этом хотя у многих людей дыхание во сне а ротовое тем не менее не все не храпят да и не каждый человек с полипами носа или насморком подвержен храпу Все эти факты заставляют предположить, что помимо названных, существуют другие причины, вызывающие храп. Например, установлено, что у страдающих храпом значительно понижен тонус мышц мягкого неба и небного язычка, а также ослаблен или полностью отсутствует глоточный рефлекс. Один из законов физики гласит, что газ или жидкость в трубке с постоянным поперечным сечением в любой точке имеет одинаковую скорость и давление если же трубка в каком то месте сужена то на этом отрезке жидкость или газ текут быстрее но при этом с увеличением скорости падает давление это приводит к тому что эластичные стенки сосуда начинают втягиваться внутрь открыл этот закон гидродинамики в 18 веке знаменитый швейцарский физик и математик даниил бернули так вот оказывается с помощью этого физического закона можно объяснить и возникновение храпа ведь при ротовом дыхании которое характерна для храпящего человека из ротовой полости воздух попадает в глотку а затем и в остальные отделы дыхательных путей а поскольку во время этого перемещения воздух должен пройти через суженный зев то в соответствии с правилами бернули скорость воздушного потока на этом отрезке должна возрасти но это в свою очередь приведет к падению давления в результате чего эластичный язычок вместе с небными душками начнут сгибаться в сторону зева но именно этот процесс сопровождается колебаниями этих структур которые и являются источником звуков именуемых храпам в конце прошлого века белорусский ученый профессор гапанович предложил разделить храп на три степени вот как эти степени описывают авторы книги среди запахов и звуков лужников и рязанцев первая легкая степень характеризуется тихим монотонным кратковременным храпом по оценке многих наподобий кошачьего мурлыканье такой храп проявляется только при положении на спине для второй степени средняя тяжесть характерен громкий храп при положении на спине несколько уменьшающийся при положении на боку и почти не проявляющийся при положении на животе храб продолжается длительно чаще монотонно, но без прерывистого дыхания такой храп мешает нормальному отдыху окружающих что заставляет будить храпящего для третьей тяжелой степени характерен чрезмерно громкий и интенсивный храп по характеру он может быть разноголосым с переливами прерывистым дыханием Создается впечатление о захлебывающемся во сне человеке, что не только мешает ночному отдыху находящихся по соседству, но и настораживает многих, не задохнулся ли человек во сне. У таких пациентов храп проявляется во всех положениях, на спине, на боку, на животе, причем интенсивность храпа от положения не меняется. Теперь перейдем к практической части разговора о храпе. суть которой сводится к одному вопросу «Можно ли храп лечить?» Однозначно ответить нельзя, так как на появление храпа влияют многие причины, причем не только связанные с анатомическими особенностями носоглотки и дыхательных путей, но и с другими органами. Но способов лечения существует немало. Иногда для лечения храпа применяют различные трубки, держатели языка, которые на время сна вводят в носоглоточе пространство для лечения храпа предлагалось применять и хирургические методы, в частности пластические операции глотки, которые в большинстве своем предполагают полное удаление язычка и миндалин, а также частичные сечения мягкого неёба. применялись также различные препараты, стимулирующие увеличение тонуса мышц неёба и язычка дыхание. реферические рецепторы глотки были и другие рекомендации ряд исследователей в качестве лечебных и профилактических мероприятий предлагали спать на животе другие советовали ограничить калорийность пищи все эти и некоторые другие предложения отечественных и зарубежных ученых излечить храп так и не помогли впрочем то что храпящий во сне человек не высыпается это часть проблемы причем не самые существенные дело в том что храп может оказать негативное влияние на другие структуры человеческого организма например на мозг вызвав его повреждение такой тревожный вывод сделали специалисты из австралии обследовав 40-летних мужчин и женщин страдающих этой патологиией просканировав их мозг исследователи установили что у них и количество серого вещества меньше чем у их здоровых сверстников причем это снижение касалось тех областей мозга которые ответственны за память координацию движений и внимания оказывается аналогичные повреждения наблюдаются и у людей страдающих остановкой дыхания во сне причем такое явление может повторяться до нескольких сот раз за ночь называется это заболевание синдромом абструктивного апноя сна в принципе считают ученый ничего сверхъестественного в этом нет ведь у людей с подобными расстройствами сна дыхание останавливается и не один десяток раз но именно в эти моменты в мозг практически не поступает кислород а также происходят резкие перепады кровяного давления что в конце концов и приводит к медленному разрушению коры больших полушарий.